Глава 28. Сын торговца. На следующий день Гест снова вспомнил от начала до конца всю эту шумиху, пока сидел высоко на горном склоне со своим стадом, не переставая ругать скудный паёк, который ему дали с собой. Визит в лавку и склад на косе вновь пробудили в нем купеческого сынка. Вот где был его дом, вот как его воспитали, среди мясных и скобяных товаров, тканей и вин. К тому же он набрел на осколок зеркала, висевший в одном углу склада, и когда взглянул на свое отражение, ему стало не по себе. После одной зимы у бедняков с него сошла холеность, а в лице проступило что-то лачужное. Но глаза по-прежнему пылали уязвленной гордостью, а пищей этому огню были воспоминания о Рождестве в комнатах с гладким дощатым полом, Дымящимся горячем шоколаде в фарфоровой чашке и прогулках с папой в лавку, где его всегда ждал леденец из рук приказчика Эгменда. От этих мыслей у него увлажнились глаза. Чем сейчас занимается папа-коп? Этой зимой он ничего не прислал ему, ни на Рождество, ни на день рождения. А ведь он обещал. Фагер Рейри всегда отмечали его день рождения, а в хижине такое баловство было не к месту, вязание было гораздо важнее. А парни с Бесси... Новой акулопромышленной шхуны копа только посмеялись, когда пастушок стал расспрашивать их о ее владельце. После этого он задумал спрятаться на борту, но когда дошло до дела, ему не хватило мужества. Первый побег все еще был свеж у него в памяти. Он крепко зажмурил глаза и попытался высушить их под прохладным ветерком с моря. Сегодня он необычно далеко забрел со стадом, дошел уже до самого Сигюльнеса словно хотел уйти со своими овцами прочь из этого узкого мерка. Когда его глаза высохли, он заметил в море что-то необычное, плавающее у мыса. Довольно большой участок почти ровной морской глади покрылся рябью, словно там копошился клубок червей. Морские черви? Но чем дольше он всматривался, тем больше ему казалось, что это море закипело. Но как так вышло? Это сам дьявол восходит на сушу. Грядет визит царя преисподней. А может быть, это предвестие извержения? Лауси как-то рассказал ему, как их страна, то есть остров Исландия, возникла буквально из ничего, поднялась из косматого океана и начиналось это именно так, с медленного кипения. Мальчика-пастуха охватил испуг, и он переадресовал свой вопрос собаке. Животные всегда лучше чувствуют явление природы, насколько он мог убедиться, пожив в нижнем обвале. Но собака просто смотрела на море, навострив уши, с абсолютно ученым выражением на морде. Странное кипящее пятно медленно приближалось к берегу, и там постепенно темнело с мелким плеском. Но тут дальше от берега закипел другой, более крупный участок моря. Что же это могло быть? У Геста ответов не было, но когда он увидел, как возник третий кипящий участок, то почувствовал, что если сначала это явление было пугающим, то сейчас стало просто интересным, и что-то подсказывало ему — что это закипание моря повлияет на всю его жизнь, что сейчас Творец показывает ему свои сокровища, подобно сказочному восточному купцу, на миг приподнимающему покров на бочонке с серебром. Мальчик и собака долго наблюдали за кипящими участками, а потом собака пролаяла, что пора бы и домой, ведь уже вечереет, а обратный путь идолог и каменист. Они пошли по косогору над мысом и увидели, как над хуторами поднимаются дымки на солнце, Гест насчитал 9 крыш, а у берега с внутренней стороны стояли три красивые акулопромышленные барки. Сезон только что окончился. Неподалеку от судов группа людей раскапывала каменистое взморье, чтобы зарыть акулу. Сигельневская кулятина славилась своим вкусом на всю страну, ее было необходимо возделывать, словно съедобное растение. Акулье мясо по осени закапывали на приливной полосе, а через три года вынимали, и тогда оно сквашивалось настолько, что по цвету было почти неотличимо от овоща. «Ничто не сравнится с тем, что уже переварила земля», — говорили старики и брали себе кусочек особым образом, чтоб зубы попробовали его первыми, а вкусовые сосочки — последними, потому что эта кулятина источала такой крепко выдержанный запах, что едоку было необходимо взять хороший разбег. По дороге к мертвецким обвалам он снова встретил Бесси, на этот раз выплывающий из фьорда, явно держащий курс в Они дождались, пока ветер перестанет дуть с моря, наверное, надо было передать с ними письмо, подумал Гест, и адресовать его Малли. Милый доброй Малли, попробую-ка я выклинчить у Лауси бумагу. Хотя нет, неразумно давать ему знать, что я веду переписку с моей старой семьей». Придя домой, он тайком прокрался в кладовую, и решил оторвать клочок бумаги от кулька сахара или муки. Случалось, что их присылали во фьорд в такой красивой упаковке. Но в кладовой ничего такого не нашлось, и мальчик вспомнил, что хозяин хутора с самого месяца Тори велел отдавать ему всю бумагу. Сейчас старик допоздна засиживался в мастерской и переписывал холодномысские римы на все перепадавшие ему бумажки. За этим занятием он иногда опускал слюну и называл ее «стихотворным соком». Но Гест был смекалистым. В овчарне он нашел старый гнилой кусочек кожи и попытался писать на ней, подобно тому, как в эпоху Сак писали на пергаменте. Пером и исландскими чернилами. Правда, последние в данном случае были изготовлены из смеси коровьей мочи с коровьим навозом. Но эти попытки не увенчались успехом, и Гест стал подумывать о том, чтобы залезть в лаусин сундук и оторвать от книг пару форзацев Но сундук с книгами все дни стоял запертым. Лето уже было в разгаре. И вот, наконец, он придумал выход. В мастерской у Лауси он нашел тоненькую досочку и старый ножик и взял их с собой, когда пошел пасти стадо. Целый день потратил на то, чтобы вырезать по дереву буквы М, И, Л, А и Я. На следующий день к ним прибавились М, А, Л, Л, А и М, а на следующий — А, М и А. По вечерам он прятал свое письмо под камнем у загона для овец, Только вот буквы у него вышли довольно большими, на доске места хватило всего на одну фразу. «Я по тебе скучаю». Сухим и холодным туманным утром он сидел высоко на склоне горы и перечитывал свое письмо. На серой древесине появились две темные капли. Он тотчас посмотрел на небо, но вскоре сообразил — это его собственные слезы. После этого он уронил третью слезинку и посмотрел, как она впитывается в дерево, в ножку одной из «А». Это шершавое русло, и там исчезает, словно надежда на то, что он когда-нибудь еще свидится со своей матерью, шерстяно-чулочницей. Но как послать такой кусок доски по почте? Это ведь вздор полнейший. Он отшвырнул доску, закрыл глаза руками и некоторое время плакал. Одинокий пастушок в тумане. Истине черная адская палка просвистела в его сознании.